Глава 25. Повествующая о необычайных происшествиях, случившихся в сьере Мурени, с отважным рыцарем Ламанческим и о покаянии, которые он, по примеру мрачного красавца, на себя наложил. Простившись с Казапасом, Дон Кихот снова сел на Россинанта. И велел Санчо следовать за ним, каковое приказание тот в купе со своим ослом весьма неохотно исполнил. Наконец они достигли самых, что ни на есть, крутизн, И Санчо смерть как захотелось побеседовать со своим господином, но боясь ослушаться его, он ждал, чтобы тот заговорил первым. Однако не выдержав столь продолжительного молчания, Он начал так. — Сеньор Дон Кихот, благословите меня, Ваша милость, и отпустите с миром. Я сей же час намерен возвратиться домой, к жене и детям. С ними я по крайности душу отведу и наговорюсь в сласть. А требовать, чтобы я день и ночь скитался вместе с Вашей милостью в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота поговорить, — это все равно, что живьем закопать меня в землю. Ежели б судьбе угодно было, чтобы животные умели говорить, как говорили они во времена этого, как бишь его, укропа или езопа, это бы еще куда ни шло. Я выкладываю моему ослику все, что только на ум взбредет, и мне и горь мало. Езоп, то есть эзоп — Знаменитый греческий баснописец, шестой век до нашей эры. А то ведь не так-то легко и не у всякого достанет терпения всю жизнь странствовать в поисках приключений, которые состоят в том, что тебя пинают ногами, подбрасывают на одеяле, побивают камнями, учиняют над тобой кулачную расправу, а у тебя рот на замке, и ты словно немой не смеешь заговорить о том, что у тебя на сердце. — Я тебя понимаю, Санчо, — сказал Дон Кихот. — Тебе мочи нет. Хочется, чтобы я снял запрет, наложенный на твои уста. Считай, что он уже снят. И говори все, что тебе вздумается. С условием, однако же, что снятие это будет действительно до тех пор, пока мы не проедем горы. — Ну, ладно, — согласился Санчо. Мне бы только теперь поговорить, а там что Господь даст. Так вот, понеже сие дозволение уже вошло в силу, я осмелюсь обратиться к вам с вопросом. Что это вашей милости пришло в голову, так горячо вступиться за королеву Мордасиму? Или как бишь ее? И что нужды вам до того, был этот самый, как его, аббат, ее милым или нет? Ведь вы им не судья. И я уверен, если б вы промолчали, то сумасшедший докончил бы свой рассказ. И дело обошлось бы без булыжников, попавших вам в грудь, без пинков и без полдюжины затрещин. «Право, Санчо!» — снова заговорил Дон Кихот. «Если б ты знал так же хорошо, как это знаю я, сколь почтенна и благородно была королева Мадасима!» «Я знаю, ты сказал бы...» что я был еще слишком терпелив. Другой на моем месте вырвал бы язык, с которого столь кощунственные срывались слова. В самом деле величайшее кощунство не только сказать, но даже помыслить, что какая-либо королева делит ложе с лекарем. Истина же заключается в том, что доктора Элисабата о котором толковал помешанный, человека весьма благоразумного и весьма мудрого советчика, королева держала при себе в качестве лекаря и наставника. Но воображать, будто она была его возлюбленной, это не нелепица, заслуживающая строгого наказания. И если ты примешь в рассуждение, что когда Корденьо говорил это, он был уже не в своем уме, то верно согласишься, что он сам не знал, что говорил. — Я про то и толкую, что вам не стоило обращать внимание на сумасшедшего, — заметил Санч. — Мало ли что он сболтнет. — Ведь если бы счастливый случай не пришел вашей милости на помощь, Да направил булыжник Примехонько вам в голову, а не в грудь. То хороши бы мы тогда были. А все потому, что стали на защиту этой самой сеньоры, разрази ее господь. А Карденью еще как здорово вывернулся бы, потому он умалишенный. Любой странствующий рыцарь обязан защищать честь женщины, кто бы они ни были как от людей разумных, так и от невменяемых. Но и паче же честь королев, столь могущественных и достойных, какова королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо она была не только прекрасна, но и в высшей степени благоразумна и стойка в несчастьях, а ведь несчастья случались с ней беспрестанно. Советы же и общество доктора Элисабата были ей очень полезны. Они умудряли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. О невежественной и злопыхательствующие черни это дало основание думать и утверждать, что она была его наложницей. Но я опять скажу, и еще двести раз повторю, что лгут те кто так думает и говорит. — Да я ничего не говорю и не думаю, — сказал Санч. — Ну, их совсем. Пусть себе на здоровье. Сожительствовали они или нет, за это они дадут ответ Богу. Мое дело сторона. Я знать ничего не знаю. Не любитель я вмешиваться в чужие дела. Кто покупает, да надувает, у того кошелек тащает. Тем более голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы они и сожительствовали, мне-то что? И ведь люди часто про других думают, у них дом полная чаша, а поглядишь, хоть шаром покатит. Ну да разве на чужой роток накинешь платок? Чего лучше? На самого Господа Бога наговаривали. «Господи Иисусе!» — воскликнул Дон Кихот. «Какую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ради бога, замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И постарайся, наконец, воспринять всеми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать — Вполне разумно и вполне соответствует правилам рыцарского поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, когда-либо им следовавшие. — Сеньор, — возразил Санч, а это тоже мудрое рыцарское правило — плутать в горах без пути, без дороги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы с ним встретимся, еще чего доброго захочется довершить начатое. Я, разумею, не рассказ, а голову вашей милости и мои бока. И войну с нами он доведет до полной победы. Говорят тебе, Санчо, замолчи, — сказал Дон Кихот. Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня не только желание сыскать безумца, но и желание совершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой... Будет таков, что отныне все странствующие рыцари станут смотреть на него, как на нечто в своем роде совершенное, как на нечто такое, что может привести их к славе и на чем они могут проявить свое искусство. — А что, этот подвиг очень опасен? — осведомился Санчо Панс. — Нет, — отвечал рыцарь печального образа хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения. — От моего рвения? — переспросил Санч. — Да, — сказал Дон Кихот. — Ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства мои кончится скоро, и скоро начнется пора моего Величие. «Однако не должно держать тебя доля в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему, да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Гальский был одним из лучших рыцарей в мире». «Нет, я не так выразился. Не одним из» о единственном первом непревзойденном возвышавшемся над всеми кто только жил в ту пору на свете не видать ему добра этому дону бельянису и тем кто уверял будто он в чем то с ним сравнялся это одни разговоры даю тебе слово скажу еще что художник жаждущий славы старается подражать творением единственных в своем роде художников. И правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковыми они должны были бы быть, и тем самым, Указали грядущим поколениям на их доблести, как на достойный подражание пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо Амадису Гальскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился в бедную стремнину, дав себе имя мрачного красавца. Имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать... Андреаков обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. Андреаки — чудовище в виде полулюдей-полузверей, фигурирующие в романе «Амадис» Гальский. И раз, что это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, который ныне столь услужливо подставляет мне свой вихор. — А позвольте узнать, что же именно ваша милость намерена совершить в такой глухой местности? — осведомился Санч. — Разве я тебе не говорил, — отвечал Дон Кихот, — что я намерен подражать Амадису и делать вид, что я обезумел и впал в отчаяние и неистовство? Дабы одновременно походить и на храброго Руланда, который, обнаружив возле источника следы Анжелики прекрасной и догадавшись, что она творила блуд с Медором, сошел с ума от горя. С корнем вырывал деревья, мутил в воду прозрачных ручьев, убивал пастухов, истреблял стада, поджигал хижины, разрушал дома, угонял кобылиц и совершил еще сто тысяч неслыханных деяний, достойных на вечные времена быть занесенными на скрижали истории. Разумеется, я не собираюсь во всем подражать. Роланду или Орландо или Роттоландо, его называют и так, и эдак, перенимать все его безумные выходки, речи и мысли, я лишь, возможно, точнее воспроизведу то, что представляется мне наиболее существенным, и может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амадису, который без всяких вредных сумасбродств одними лишь своими слезами и чувствами стяжал себе такую славу, какую никто еще себя не покрывал. — Сдается мне, — сказал Санчо, — что вытворять все это рыцарей заставляло необходимость, что у них была причина каяться и валять дурака. — Ну, а у вашей милости что за причина сходить с ума? Что вас отвергла дама, что ли? Или вы нашли следы и установили, что сеньора Дульсинея Табосская резвилась с каким-нибудь мавром или христианином? — В этом-то вся соль и есть. — отвечал Дон Кихот, — в этом-то и заключается необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнулся, То что же будет, когда меня до этого доведут? Притом у меня есть достаточное к тому основание. Я имею в виду долгую разлуку, с навеки поработившую меня Дульсинеей Тобосской. А ты слышал, что сказал пастух Амбросьо, в разлуке человек всего страшится, и все ему причиняет боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, которое я намерен послать с тобой, госпоже моей Дульсинее. Отдаст она должное моей верности, тут и конец моему безумию и покаянию. Если же нет то я и точно обезумию, и, обезумев, уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или иначе, выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ныне. Ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же причинишь мне боль то я ее не почувствую, потому что прибуду безумцем. — А что, Санчо, цел ли у тебя шлем мамбрина? Ведь ты на моих глазах подобрал его после того, как этот неблагодарный чуть было его не разбил. Но все же так и не разбил, из чего явствует, сколько крепкого он закала. Санчо ему на это ответил так. Клянусь Богом, сеньор рыцарь печального образа, с вашей милостью всякое терпение потерять можно. Такие вещи вы иной раз говорите. Ведь я начинаю догадываться, что все, что вы мне толковали, про рыцарство, про завоевание королевства и империй, про раздачу островов и прочих милостей и наград, что все это видать роскозни и враки, что все это ахинея и или анихея, не знаю, как правильно. Потому если кто узнает, что, ваша милость, таз для бритья именует шлемом мамбрина, и уже сколько дней находится в этом заблуждении, то что же иное могут о вас подумать, как не то, что человек, который это утверждает и отстаивает, верно рехнулся? Таз у меня в мешке, весь как есть погнутый. Однако дома я его починю и приспособлю для бритья. Если только Господь даст, я когда-нибудь увижусь с женой и детьми. — Послушай, Санчо, — сказал Дон Кихот, — клянусь тебе тою же самую клятвую, которую только что клялся ты, что ни у кого из спокойных и ныне здравствующих оруженосцев ум не был так короток, как у тебя. Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мною, Ты еще не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими, нелепыми и ни с чем не сообразными, и что все они как бы выворочены наизнанку? Однако на самом деле это не так. На самом деле нас всюду сопровождает рой волшебников». Вот они-то и видоизменяют, и подменивают их, и возвращают в таком состоянии, в каком почтут за нужное, в зависимости от того, намерены они облагодетельствовать нас или же сокрушить. Вот почему то, что тебе представляется тазом для бритья, мне представляется шлемом мамбрина, а другому чем-нибудь еще». И это было необычайно предусмотрительно со стороны покровительствующего мне чародея сделать так, чтобы самый настоящий, да подлинный шлем Мамбрина все принимали за таз. Ведь это столь великая драгоценность, что на него всякий польстился бы. А как видят, что это просто-напросто таз, то и не пытаются у меня его отнять» в чем мы могли убедиться на примере того человека, который сперва вознамерился сломать шлем, а затем швырнул его на землю и так и оставил. Можешь мне поверить, что если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не расстался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен. Напротив того, мне надлежит снять все доспехи, и остаться в таком виде, в каком я появился на свет, если только я надумаю следовать в своем покаянии не столько Амадису, сколько Роланду. Разговаривая таким образом, приблизились они к подошве высокой горы, которая почти как отвесная скала одиноко стояла среди многих других ее окружавших. По ее склону тихий сбегал ручеек, а опоясывавший ее лук был до того зелен и травянист, что глаз невольно на нем отдыхал. Множество деревьев, растения и цветы сообщали этому уголку особую прелесть. Эту лужайку рыцарь печального образа и избрал местом своего покаяния, При виде ее Он, точно помешанный, громким голосом заговорил. Эти места, о небо, я избираю и предназначаю для того, чтобы выплакать посланные мне тобою несчастья. Здесь, в этом уголке, от влаги моих очей разольется этот ручеек, а от всечастных моих и глубоких вздохов не пристанет колыхаться листва горного леса в знак и свидетельство того, как истерзанное мое сердце крушится. Кто б ни были вы, о сельские боги, населяющие этот пустынный край, преклоните слух к стенаниям несчастного любовника, которого долговременная разлука и ревнивые мечты Влекут в эти ущелья роптать и жаловаться на жестокий нрав прелестной мучительницы являющий собою верх и предел земной красоты о напеи и дриады имеющие обыкновение селиться в лесистых горах да не возмущают сладостный ваш покой быстроногие и похотливые сатиры в вас безнадежно впрочем влюбленные Вы же восплачьте вместе со мною над горестным моим делом, или, по крайней мере, неустанно внимайте моему плачу. О, Дульсинея Табосская, день моей ночи, блаженство муки моей, веха моих дорог, звезда судьбы моей, да наградит тебя небо судьбою счастливую, и да пошлет оно тебе все, что ты у него не попросишь». Ты же, молю, по мысли о том, в каком месте и в каком состоянии я нахожусь по причине разлуки с тобою, и верности моей воздай по заслугам. О, стоящие одиноко деревья, отныне друзья моего одиночества, подайте мне знак легким трепетанием ветвей, что присутствие мое вам не досаждает. О, ты мой оруженосец! милый мой спутник, который делит со мною удачей и невзгоды. Запомни все, что я сейчас совершу. Запомни, дабы рассказать и доложить о том, единственной виновнице всего происходящего». С этими словами он спешился, и в один миг стащив с Рассенанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и сказал. — Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь, чьи деяния столь же непревзойдены, сколь обойден ты судьбой. Ступай куда хочешь, ибо на челе твоем написано, что не Астольфову гиппогрифу, не знаменитому Фронтину, который так дорого обошелся Брадаманте, В резвости с тобой не сравнятся. Астольф Бродаманта Персонажи поэмы Ариоста Нистовый Роланд Астольф Рыцарь, бродоманта сестра Ринальда и возлюбленный рыцаря Руджера Гиппогриф — сказочное животное, наполовину конь, наполовину гриф Фронтин — крылатый конь Руджера